Он помолчал. Казалось, он подыскивает слова, чтобы высказать какую-то мысль. Потом заговорил снова. «Видите ли, я испытываю сейчас удивительный подъем духа. Словно все времена звучат во мне, и все силы принадлежат мне. Словно мне открылась истина». И я могу отличить добро от зла, правду от лжи и взором проникнуть вдаль. Я почти готов поверить в Бога. Но голос его изменился, и лицо потемнело. Почему я в таком состоянии? Откуда это... Радость жизни, это упоение жизнью, этот, назовем его так, подъем. Все это бывает просто от хорошего пищеварения, когда у человека желудок в порядке, аппетит исправный, и весь организм хорошо работает. Это брожение закваски. Шампанское в крови — это обман, подачка, которую бросает нам жизнь, внушая одним высокие мысли, а других заставляя видеть Бога или создавать Его, если они не могут Его видеть. Вот и все. Опьянение жизни, бурление закваски, бессмысленная радость жизни, одурманенной сознанием — что она бродит, что она жива. Но, увы, завтра я буду расплачиваться за это. Завтра для меня, как для запойного пьяницы, наступит похмелье. Завтра я буду помнить, что я должен умереть и, вероятнее всего, умру в плавании что я перестану бродить в самом себе, стану частью брожения моря, что я буду гнить, что я сделаюсь падалью, что сила моих мускулов перейдет в плавники и чешую рыб. Увы, шампанское выдохлось. Вся игра ушла из него» и оно потеряло свой вкус. Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу мягко и бесшумно, словно тигр. Призрак продолжал идти своим путем. Пена бурлила у форштевня, но мне чудились теперь звуки, похожие на сдавленный хрип. Я прислушивался к ним, И мало помалу впечатление, которое произвел на меня внезапный переход Ларсона от экстаза к отчаянию, ослабело. Вдруг какой-то матрос на палубе звучным тенором затянул песнь Пассата. «Я — ветер, любезный морякам, Я свеж, могуч, они следят по небесам,